А ты и впрямь прирождённый волшебник, сказал поклос. Рыцарь доброительно оскалился и толкнул Трикса кулаком в бок. Пройдёт лет 40, может быть, даже 30, и я без страха встану рядом с тобой в настоящем бою. Трикс не был уверен, что это очень уж сильный комплимент, но спорить не стал, а вместо того крикнул Хорту: "Чем ещё я могу помочь, капитан?" Хорд таким взглядом палубу, на которую влетели пенные брызги, чистый горизонт впереди, ревущую болью за спиной, и сказал: "Вступай в камбус, помоги чистить картошку. На свежем воздухе всегда хороший аппетит". Может быть, Триксы был утешен тем, что сказал Хорд, когда он скрывался на камбузе. А Хорд сказал следующее: "Он слишком силён для таких простых дел, как попутный ветер". Слишком силён и слишком юн. Пусть повременит с волшебством. Но Трикс этого не слышал. Он спустился на грязноватый камбуз, где с этим масляной лампой Холленберри чистил картошку, и Йен помогал малышу своими рассказами. Вот помнится, дежурил я на кухне в приюте, и надо было нам перечистить пять ведер картошки, а ножик был, только один, да и тот тупой. При появлении Трикса Енв вскочил и изобразил бурную деятельность. Принялся собирать картофельную шелуху, наполнять водой кастрюлю и разжигать в печи огонь, причём всё одновременно. Но Трикс не стал ругать его за нерадивость. Он сел в уголке, достал ипот и принялся внимательно читать заклинание, навеивающее на врага глубокий сон. Вроде бы всё было в порядке. Тут был и про море, и про корабль. Тут щавель не ошибся. Открытым оставался один вопрос. В кого или во что ему превратить Тиану? «Иен, если бы ты мог на время в кого-то превратиться, ты бы кем стал?» Спросил он. «Королем», — резонно ответил Иен. «И мага, который меня превратил, тут же казнил бы». «А если выбирать из зверей?» «Драконом?» «Понятно», — пробормотал Трикс. «Халанбери, а ты кем хотел бы стать?» «Жабой». — сказал малыш. Ага, — Ага, с жабой. — Почему? — растерялся Трикс. — Ну, она прыгает так смешно. — А еще может и в воде жить, и на суше. Здорово, ага. Трикс махнул рукой и глубоко задумался. — На этом мы его и оставим на время. Все-таки это очень сложная задача — придумать такое превращение, чтобы самая капризная девчонка не обиделась. А шхуна тем временем мчалась на крыльях бури. неуклонно нагоняя корабль Витаманта.